Глава шестая Нэнси сидела за обеденным столом и вносила правки в кулинарную книгу ведьмовских рецептов, ту самую, которую похоронила 13 лет назад вместе с духом демона Ламии, запечатанным в плюшевом медвежонке. Жест доброй воли, столь нетипичный для демонов и князя тьмы в частности, позволил Нэнси навсегда распрощаться с проблемой, тяготившей ее. По договоренности с ведьмочкой, Асмодей извлек из-под земли в лесу картонный гробик. в котором покоилась игрушка и отправил дух обратно в преисподнюю. Доставшуюся по наследству от старой ведьмы книгу с заметками передал Нэнси взамен на бесценный гримуар, который находился у нее и вызывал не меньше проблем. Тот содержал в себе старинные колдовские заклинания и служил опасным маячком для тщеславных и алчных почитателей темного культа. Отказавшись проникать вглубь изучения магического искусства, Нэнси довольствовалась колдовскими записями, которые ловко вписала между кулинарных рецептов бабка, периодически пополняя собственными заклинаниями. Старинную книгу ритуалов Осмодей укрыл в недрах темного царства для собственного успокоения и дальнейших амбициозных помыслов. Бросив рюкзак у входа, Мартин присел напротив сестры и положил ладони поверх рук Нэнси. Я притаился, ожидая дальнейших действий. С самого утра, настроенный решительно, малыш все же посовал перед разговором с сестрой. Не ходи вдоль до да около, говори. Я сгоняю к отцу. С каких пор ты просишь позволения увидеться со смодеем? Задумал, что еще? насторожилась Нэнси. Да, я видел во сне девушку, которая не раз звала на помощь. Но сегодня я сумел рассмотреть лицо. и надеясь найти незнакомку, прежде чем огонь поглотит очередную жертву. «Ты наивно полагаешь, что Асмодей поможет?» усмехнулась ведьмочка. «Мартин, ты видел лицо. Эндрю составит фоторобот, установит личность и местонахождение, свяжется с правоохранительными органами». «Время, Нэнси, мы потеряем время. Асмодей способен быстрее разрулить ситуацию». «Прости, но я не верю, что он пойдет навстречу», упрямо заявила ведьмочка. Раз рук демонов... «На чью сторону встанет осмодей? Он откажет сыну?» Мартин скривился, словно получил пощечину, поднялся из-за стола и налил в стакан воды. Я ощутил нервозность в душе Нэнси, тревогу и печаль. Годами ведьмочка оберегала брата, но не в силах Нэнси оградить парня от семейных неурядиц, заключавшихся в вечной теме недопонимания отцов и детей. Порой Нэнси вставала на сторону осмодея в попытке приструнить подростковый пыл, помноженный на демоническую ипостась, когда Мартин признал за собой темную сторону. Натура демона проявлялась не кстати под наплывом гормонов. Князь Тьмы, приходивший в восторг от способностей сына, не раз хватался за голову, усмиряя вырвавшийся на волю темперамент Мартина, покуда мир не прознал о существовании темного мира. Нэнси тут же выступала в защиту брата, напоминая Осмодею, что Мартин подросток, коим сам князь был миллион лет назад. Я гадал, откуда Нэнси черпает энергию и терпение, чтобы пребывать меж двух огней и не сходить с ума. Для меня любой скандал подобен сладкому леденцу для ребенка. Но Нэнси человек, хоть и не полноценная ведьма. В любом случае, я встречусь с отцом», упрямо заявил Мартин, а я вспомнил, как, будучи малышом, тот капризничал, но добивался желаемого, однако умел и вовремя заткнуться. «Твое право. Поехать с тобой. Осмодей в загородном доме». Мартин потупил взор в стакан с водой, свободной рукой нажимая на пульт управления, чтобы включить новости на телевизоре. Пацан не смел признаться Нэнси, что накануне с помощью Денеба выяснил, где находится Асмодей, Преисподнее место, где малыш еще не бывал. Понимая, что подобный шаг неизбежен, ведьмочка любыми средствами старалась отсрочить путешествие брата в мир темных, ссылаясь на возраст Мартина. Асмодей, напротив, давно приглашал сына прогуляться тайными тропами. но открыто враждовать с Нэнси не стремился. Момент истины наступил. «В эфире Теленьюз, и я, ведущая Саманта Абель». Мартин добавил звук и замер, вслушиваясь в каждое слово телеведущей, хмуря брови и прикусывая губу. От моего взора не укрылось, насколько побелели пальцы, сжимающие стакан с водой. Секунда, и тот взорвался от молниеносного удара об стену. «Мартин!» «Что?» Беспрецедентный случай в истории человечества, вещали новости. Последняя жертва таинственного исчезновения, Изабель Монте, проживающая в Мартин выключил телевизор и с силой стиснул кулаки, скрежеща зубами и усмиряя готовый вырваться огонь из недр демонической души. Ведьмочка подскочила в недоумении, поглядывая на меня. Не трогай его, справится, спокойно заметил я. Это та девушка, которую ты видел во сне, Мартин? Видимо, да. ответил я, подходя ближе и не позволяя Мартину разжать пальцы и положить ладонь на холку, поглощая душевную боль малыша. «Я снова опоздал!» Сквозь зубы простонал Мартин. «Что же такое? Почему?» «С чего ты решил, что успел бы?» возразил я. «Возможно, видение о том, что будет в будущем, и ты появишься вовремя. Изабель пропала ночью? Суток не прошло». «По горячим следам!» Воскликнул воодушевленный Мартин и благородно посмотрел на меня. «Мартин!» Нэнси прижала руки к груди, а на глазах выступили слезы. «Все будет хорошо, не переживай!» Малыш обнял сестру. «Со мной Джек!» «Призову небо, армию!» «Да я висят под ему на уши!» «Они пожалеют, что призвали меня своими поступками!» «Ох, Мартин, наживешь врагов!» «Пришло время с ними познакомиться!» Хмыкнул парень и свистнул, отчего ведьмочка вздрогнула. На позывной явился черт. Денеб изменился за два года служения Мартину. Из мелкого хвостатого беса превратился в высокого плечистого жилистого черта. Розовый пятак и то приобрел темный цвет, сравнившись с окрасом жесткой шерсти на теле ищадия ада. Черт недолюбливал меня, но присмыкался перед господином. Злобное и хитрое создание служило исправно, но Мартин понимал, стоило дать слабину, и тот выйдет из-под контроля. «Перенеси меня в дом Изабель Монте!» «Не смей говорить, что не в курсе!» Властно приказал Мартин и подхватил рюкзак. Дени понял, хозяин!» «Но в доме полиция, да и жарковато там!» Усмехнулся черт. «Тебе не привыкать!» «Как скажете, хозяин!» Черт положил лапу на плечо Мартина, рука которого удерживала меня за холку. Так и переместились на глазах расстроенные ведьмочки. В доме стоял удушливый запах гари и серы. Огонь охватил территорию больше, нежели на других участках. Но в целом комната не выгорела. Мартин быстро осмотрелся, схватил с комода чудом уцелевшее фото девушки, всматриваясь в миловидное личико с правильными чертами лица и аккуратным прямым носом. Корей с хитринкой глаза и припухлые губы в обрамлении прядей волос цвета спелого каштана. «Красивая!» – заметил Денеб через плечо Мартина. Тот с шумом втянул воздух через сомкнутые зубы и процедил. «Ты свободен, Денеп. Дальше мы справимся». «Уверен хозяин?» На мгновение я согласился с чертом. Одно дело перемещаться по земле в мире людей, другое телепортироваться в преисподнюю. Малыш настолько уверен в своих силах. Еще вчера натыкался на стены после броска. «Да, я подстрахую, но...» «Ты усомнился в хозяине?» Демонический рокот в голосе Мартина и дьявольский янтарный блеск в глазах заставил исчадия ада сжаться и убраться из виду. Парню не доставало черных крыльев за спиной для полного антуража. В целом посреди пепелища стоял грозный и решительный демон. «Прости, Мартин, но черт та еще зараза! Он предупредит о твоем появлении! На то и рассчитываю!» Парень спрятал фото девушки в карман и достал из рюкзака небольшую статуэтку. «Но почему?» «Меньше придется искать, сами проявятся», — ухмыльнулся малыш, а я оценил тактический ход. «С другой стороны, если не проигнорируют, тем лучше, значит, недооценивают». «Логично», — согласился я и приблизился для совместного броска. В руках Мартин вертел статуэтку, стеклянный шар с копией замка в преисподней. Князь подарил его сыну много лет назад, со словами Будет трудно или просто захочешь встретиться, сконцентрируйся на образе замка и думай о великом князе тьмы. Статуэтка заряжена моей энергией и поможет телепортироваться. Я посмотрел на Мартина, парень положил руку на плечо, и я ощутил сквозь толщу шершавой кожи горячий жар, исходивший от ладони. Внутри нефилима клокотал вулкан. В аду станет значительно жарче.